Недоимки. Совокупность всех этих податей, налогов и сборов тяжело ложилась на население, задерживала рост его экономического благосостояния, можно сказать, прямо зарила его, создавая недовольство и питая в нем настойчивую мысль, как бы уклониться от непосильной тяготы. В результате получались недоимки. Повышались подати, увеличивался и недобор. Мы видели, как стрелецкая подать в три года 1660-63 с 228 рублей поднялась до 822 рублей. В Устюжской Чете это отразилось таким образом. В 1664 году недобор с назначенного ей оклада составлял всего только 3%, а в 1670 году он вырос уже в 30%. Правительство поспешило уменьшить сам оклад, Но хозяйственные силы населения оказались уже настолько надорванными, что в следующем, 71-м году, даже по уменьшенному окладу, недобор не только не понизился, но поднялся еще более. В казну поступила одна только половина, 47% следуемых денег. народные волнение в царствовании Алексея Михайловича Податное бремя. Рядом последовательных мер тяглое население сельское и посадское к половине 17 столетия оказалось окончательно прикрепленным к своей земле и посаду. Вместе с тем значительно выросли размеры тягла и, становясь все отяготительнее, совершенно превысили во вторую половину века платежные силы тяглых людей. Между тем, бедность государственной казны вынуждала правительство изощряться всеми мерами, чтобы наполнить ее. Особенно сильно стала чувствоваться нужда в деньгах с началом Польской войны из-за Малороссии. Подати налагались самые разнообразные. Постоянно тяглые люди платили дани и оброки, деньги на выкуп пленных, стрелецкие деньги, ямские деньги, деньги на корм воеводам, в подмогу подьячим, сторожам, палачам, тюремным и губным целовальникам, настроение воеводских дворов, губных изб и тюрем, в приказную избу на свече бумагу, чернила и дрова, прорубные деньги за позволение зимой в прорубях воду черпать, платье мыть и скот поить. Соловьев. Но кроме постоянных податей были еще единовременные сборы, так называемые «пятые», «десятые» «деньги», и прибегали к ним так часто, что они мало чем отличались от постоянных. Высчитано, что за 27 лет, с 1654 по 81, к экстренным сборам прибегали 22 раза, иными словами, население сверхобычных податей облагалось чуть не ежегодно еще сверхсметными налогами. Неизбежным последствием такого положения были большие недоимки, народное недовольство и постоянно возраставшее уклонение от несения непосильного бремени. Развелось бегство с земли из посада, бежали в Сибирь, в польские земли, развелось закладничество, посады пустели, повсюду возникали слободы, населенные людьми, покинувшими свои земли и посады. Заложившись за монастырских властей бояр, слобожане занимались промыслами, вели торговлю, но подать не платили, являясь опасными конкурентами посадским людям. Недоимки от этого увеличивались еще более, платить оставшимся становилось еще тяжелее, так как размер тягла оставался прежний, и раскладывать его приходилось на меньшее число душ. Правительство принимало меры, объявило даже смертную казнь за переход из посада в посад, за укрывательство беглых, 1658 год. Но бега не прекращались. Мирские общины в своих челобитных к царю продолжали жаловаться. «Бегут, дворы брошены, пусты, нам платить нельзя, помираем на провеже». Беглецов приказывали ловить, Но где же их было поймать? Лесов и степей было всюду довольно, чтобы укрыться. Сама строгость наказания, каким грозило правительство, свидетельствовала о его бессилии.